— Нет, нет, не поедет он. Пусть отец хоть умрет со злости. Небось они с Симеоном думают, что умнее Росата? Как бы не так. Достаточно он их терпел, достаточно кривил душой, желая оказаться приверженцем новой веры. Сейчас, когда у него за спиной народ, когда рядом сидят такие друзья, никому он не будет кланяться. Росатая поднял наполненную до краев чашу и, улыбнувшись, сказал. Жемчуг в моей короне, друзья в моем сердце, сила в моем мече. Мы сейчас веселимся и славим тангру, но многие из вас хотели бы, наверное, узнать, чем я озабочен. И, оглядев их, чтобы понять, какое впечатление произвели его слова, отчеканил. Я предпочел сидеть среди своих друзей, а не с монахом Михаилом. Я не хочу слушать его упреки в том, что происходит в государстве, благодаря мне и вам. В первое мгновение слова хана заплутали в тумане винного угара, но потом стали медленно доходить до сознания приближенных. Первым протрезвел Катокий. Он знал силу сурового слова великого князя Бориса Михаила. Отказ явиться к нему предвещал худое. Красатая, ожидавшая одобрительных взглядов, вдруг заметил, что руки с чашами опустились, лица потемнели. и на них гуще проступил румянец от выпитого вина. — Что, испугались? — спросил Росатая, насупив черные брови. — Чего, великий хан? — отозвался овечский таркан. — Моих слов. — Надо было бы предупредить нас, чтобы мы были ко всему готовы, великий хан. — К чему ко всему? — К сражению, великий хан. — К сражению? К какому сражению? И кто поведет войска против меня? Я уничтожу его в один день. Пейте и положитесь на меня. Уж я как-нибудь справлюсь с монахом. Веселое настроение окончательно улетучилось. Начался разговор совсем не в духе подобной трапезы. Решено было в ближайшее время объехать Капанские села и проверить оружие. Овечскому Таркану поручили поговорить с Тарканом Бригалы Таридином, Катокию организовать слежку за Кафханом Петром и Ирдишем Ильей. В случае необходимости их надо убить, чтобы поднять войско. Сам хан Рассате должен поговорить с Ичергубилем Стасисом, чтобы обеспечить поддержку внутренних крепостей. На этот раз женщины напрасно ждали, что их позовут. Прошло более года с тех пор, как посольство Василевса побывало в Плиске и засвидетельствовало свое почтение новому князю Болгарии Владимиру, а подтверждение мирного договора все еще не последовало. Была ли эта задержка нарочитой, или болгарский двор считает, что предшествующее подтверждение дружеских отношений, которое состоялось при вошествии на престол льва шестого философа, остается в силе? Эта неясность тревожила Василевса. К тому же от византийского духовенства, разбросанного по всему болгарскому государству, начали поступать неприятные вести. Новый властитель Плиски тяготел к прежней вере, он не поддерживал строительство церквей, Повсюду подняли головы шаманы, и они уже приносили в жертву своему богу не только обрядовых собак, но и византийских священников. Все происходило в глубокой тайне, духовные лица бесследно исчезали по пути из одного епископства в другое. Эти слухи дошли до Царьграда сильно преувеличенными и заставили льва шестого философа заняться своим войском. К сожалению, оно было очень немногочисленным. Главные силы по-прежнему находились в городах Италийского полуострова и на границе с сарацинами. Несмотря на то, что Василевс больше всего был озабочен своими личными делами, он не мог не прислушиваться к известиям из Болгарии. Война с христианскими соседями могла спутать все его планы. Лев VI философ не допускал и мысли о такой войне. Однако безопасность государства требовала выяснить, что же происходит у соседей. По словам советников, выходило, что болгары воевать не будут, пока не решат своих религиозных вопросов, а начавшееся гонение на духовенство могут вызвать внутренние распри и ослабить Болгарию. Этого взгляда придерживался и Стелиан Заутца, отец Зои, тайной подруги Василевса. В последнее время Василевс основательно запутался в личных делах и не знал, как выйти из затруднительного положения с достоинством и без вреда для себя. Теофану ему совсем не нужна, и если она продолжает называться императрицей и его женой, то только потому, что все еще не находится оснований ее устранить. Она его третья супруга, а на четвертый брак церковь вряд ли даст разрешение. Брат Стефан согласится, а вот как посмотрят на это другие церковные иерархи? Отец Зои очень хочет, чтобы его дочь стала императрицей. Его люди уже пытались подкупить священников, от которых зависело бракосочетание. Но о какой женитьбе можно говорить, если жива законная жена, и если она не желает уйти в монастырь? Этот вопрос камнем лежал на сердце императора. С каждым днем он все больше понимал, жизнь без Зои была бы пустой и неинтересной. Скажи ему кто-нибудь раньше, что он может увлечься такой молоденькой девушкой, он вряд ли поверил бы. Сейчас Василевс оставил все государственные дела и только вздыхал, дописал стихи. Эти стихи, конечно, сделали бы его посмешищем, попадя они в чужие руки, и потому он вкладывал исписанные пергаментные листы в золотые капсулы и с большим трепетом отправлял ей. Но прежде Зои стихи прочитывал ее отец, и сердце его наполнялось радостным предчувствием. Недавно Астелян Заутса решил ускорить то, с чем медлил Бог — смерть Теофану. Но сколько ни старался его верный раб Мусик найти людей, которые посягнули бы на жизнь Теофану, желающих не было. К тому же страх, что императрица все узнает, заставлял Зауцу излишне осторожничать. Но он был старым опытным торговцем и считал, что неподкупных людей нет. Золото придает смелости самым робким. Разлад между императрицей и Василевсом ни для кого не был тайной. Каждый старался держаться в стороне. кроме заинтересованных лиц, ненавидевших друг друга. Роль патриарха в государстве была незначительной и смешной, все знали, что он полностью подчиняется брату. Вдали и его дела. Попытки патриарха улучшить отношения с папой римским Стефаном V не были очень уж успешными. Папа, почувствовав слабость и умственную ограниченность патриарха, снисходительно отвечал на его послание, не забывал напоминать о болгарском диоцезе. И дальше не шел. Его больше интересовали византийские войска, стоявшие в городах Сицилии. С тех пор, как папа расправился с учениками Кирилла и Мефодия и затоптал семена их еретической деятельности, он стал поборником единства западных епископств. Но интересы графов и маркграфов, королей и баронов, были столь противоречивы, что сам папа часто ошибался и оказывался на стороне того, кого не надо было поддерживать. И он постоянно сожалел о потере болгарского диацеза, который, как незаживающая рана в сердце, мучил каждого папу после Николая I. Папа Стефан не решался обратиться к князю Борису Михаилу, так как византийские священники продолжали проповедовать в Болгарии слово Божье на греческом языке. Он мечтал, что произойдет чудо, и все решится само собой. Но чудо не происходило, а неприятности продолжались. Узел противоречий между Святополком и Арнульфом, внуком Людовика Немецкого, затягивался все туже и туже. Их дружбы достала лишь на то, чтобы породниться, а затем, вследствие неясных папе интриг, они схватились за оружие и упорно воевали, до сих пор вербуя себе союзников среди кочевых племен. Эта непрекращающаяся распря тревожила Стефана V больше, чем плохие отношения с Константинопольской церковью. Болгарский вопрос нельзя было разрешить просто тем, что обе церкви протянут друг другу руки. В последнее время Лев VI философ вернулся к литературным занятиям. В ожидании развязки своей семейной драмы он принялся за изучение военной тактики племен, воевавших с его предками. Он хотел обогатить своих полководцев знаниями о ведении сражений, хотя сам не участвовал ни в одном бою. Как опытный ученый, он с головой погрузился в давние военные донесения, в устаревшую уже литературу, которая состояла из разных хрисовулов, законов и воспоминаний участников битв. Лев VI философ поставил своей целью привести их в порядок и так переработать, чтобы здесь вокруг его имени засиял ореол мудрости. Он собрал около себя с десяток секретов, которые выискивали интересные факты. В первое время новая работа доставляла ему большое удовольствие и отрывала от ежедневных забот. Даже конные состязания больше не привлекали Василевса. Когда он повествовал о боевом построении венгров, то отмечал в нем много похожего на боевое построение болгар. Они одинаково пускали в бой легкую конницу, одинаково заманивали неприятеля, одинаково безрассудно атаковали, в атаках принимали участие все — Даже женщины и дети, которые в большинстве случаев сопровождали обозы. В этом крылось что-то очень первобытное и земное. Редко найдется мужчина, который на глазах детей и женщин повернется спиной к неприятелю. И они всегда побеждали.